Глава 17. На следующее утро, когда они с Малин шли на занятия, моросил мелкий дождь. Вдали сквозь серый туман прорисовывался темно-серый контур собора, и Тиль поймала себя на мысли, что возможно, ей следует посетить службу. Она не верила, что это поможет избавиться от преследовавших ее кошмаров или принесет облегчение. Просто у людей так заведено. Если плохо. «Отправляйся за советом к Богу». Возвращаться за зонтом было уже поздно, а Малин все ныло о том, что ее кудрявые волосы станут похожи на солому, когда Тиль вдруг увидела что-то светлое впереди. Она ускорила шаг, буквально подбежала к информационному стенду, на котором трепыхалась на ветру листовка. Она была свежей, кто-то поклеил ее поверх старой. «Вы видели ее?» кричала крупная надпись. Значит, родственники Агнес не сдавались. Они продолжали верить, что девушка найдется и вернется домой. Они не теряли надежду. Какой она была? Спросила Тиль, когда Малин нагнала ее. Она считала меня дурочкой, тихо ответила та. Но это ничего, многие так считают. Я слишком добрая, мне хотелось ей понравиться. Агнес сказала, что я заискиваю перед ней, а это слабость. А я... Я просто хотела быть вежливой, подружиться с ней и Оливией. Ты не дурочка. Я знаю, у меня высший бал по предметам. Тиль сдержанно улыбнулась. Вы с нечем то похожи, сказала Малин. Она очень талантливая, училась на факультете театрального искусства, участвовала в постановках. Агнес из тех, кому никто не нужен. Ей хорошо наедине с собой. Тогда как они сошлись с Оливией? Всем нужно иногда с кем-то разговаривать. Оливия к ней не лезла, не давила, она давала ей пространство. Малин подошла ближе и расправила концы листовки, вдавив их в остатки вязкого клея, чтобы лучше держались. «Поэтому я не давлю на тебя. Мы общаемся, когда хочешь ты». Тель стала немного стыдно, но Малин была права ей в подруге больше подошел бы кто-то более активный и общительный значит агнес мечтала стать актрисой мне все еще непривычно говорить о ней в прошедшем времени кажется она вот-вот вернется да мечтала с черно-белой фотографии на них смотрела девушка каждую черточку лица которой тль уже успела выучить и эти волосы и высокий лоб и острые скулы Они действительно были похожи. Не в деталях, а в целом. Даже на этом снимке Агнес казалась живой, хотя они и не были знакомы и никогда не виделись. «Ты помнишь тот день, когда она пропала?» Малин кивнула, молча. «Было что-то особенное, что тебе запомнилось? Почему ты спрашиваешь?» Малин подняла на подругу задумчивый взгляд. «Я живу в комнате, которую считают проклятой» напомнила Тиль, и решила впервые поделиться с соседкой своими страхами. «Мне не хочется однажды пропасть так же, как она». По лицу Малин пробежало волнение. «Просто не ходи на кладбище», — бесцветным голосом произнесла она. «Агнес пошла на кладбище?» Малин прикусила губу. «Я не знаю», — виновата выдавила девушка. «Просто... что просто?» В тот день она вернулась в занятия и нашла у себя кое-что. Сувенир. Фигурку волка. Нахмурилась стиль. Откуда ты знаешь? Неважно. Это была она? Фигурка волка? Малин неохотно кивнула. Я не собиралась подглядывать. Просто заглянула к ней в комнату, хотела одолжить карандаш для губ, а у нее было такое лицо. Малин вытаращила глаза испуганная. Она держала в руках эту фигурку и смотрела на нее, А потом будто не услышала мой вопрос, как закричит «Кто-то заходил ко мне, пока меня не было? Кто был здесь?» Я ответила, что никого не видела, и она побежала к Оливии. От нее то я и услышала про кладбище. «Что именно?» Малин пожала плечами. Кажется, Оливия спрашивала ее, собирается ли она идти туда, и Агна сказала, что еще не знает. И в итоге пошла. После этого я уже ее не видела. Она просто исчезла. Тель гипнотизировала взглядом портрет девушки на листовке, словно тот мог дать ответы на ее вопросы, и чувствовала, как не имеют пальцы рук. «Ты знаешь, что случится» тихо произнесла Малин. «Что?» — обернулась к ней Тиль. «Оливия так сказала», — поправив очки, ответила та. «Она сказала Агнес, ты знаешь, что случится?» «Да». Прошла, наверное, еще минута, пока Тиль наконец услышала, что Малин зовет ее и дергает за рукав. «А? Что? Ты как будто ушла в себя», — покачала головой девушка. «Да, я...» Немного задумалась. «Мне нужно будет сегодня найти третий корпус. Я взяла часы по истории искусств и философии. А еще получить учебники в библиотеке. Подскажешь, куда мне идти?» Они пошли вдоль улицы. «Третий корпус там», — указала Малин, бросив взгляд на часы. «А мимо библиотеки ты точно не пройдешь. Это вон то здоровенное здание справа». «Ах, точно!» — вспомнила Тиль. Мне же его уже показывали. «Только не заблудись там. Это жуткое местечко. Постараюсь. Вообще, у тебя есть приложение Варстода, Там можно найти практически любое место». «Все время забываю об этом», — усмехнулась Тиль. «Слушай, а по этому приложению или по телефону вообще не пытались отследить передвижение Агнес?» Малин задумалась. Ее родственники тоже спрашивали об этом, но телефон Агнес так и не нашли. Ясно. Теля обвела взглядом деревья без листьев, которые росли в окружении булыжников, которыми была выложена вся земля по краям дороги. Ей казалось, что она, как эти деревья, тоже пытается пробиться к солнцу посреди холодного пространства варьярны зло всем ветрам.